Глава 15. Небесные врата. Элалианы мирно шагали мимо людей, протягивая к ним свои отростки, похожие на изящные ленты, тонкие усики и щупальца с присосками. Как только к чьей-то голове приближался один из отростков, в сознание внедрялась чья-то чужая мысль, как будто искала за что уцепиться. Иногда к желанию "Хочу мангустин", кому-то из элалианов удавалось добавить: "Хочу это кольцо". Или «О, я хочу жить в таком месте, построю здесь дом!» И сразу разворачивалась цепочка рассуждений. «Дом? У меня есть дом!» «Хотя какой этот дом?» Ему уже полсотни лет. А существо тем временем присасывалось к человеку. Но едва пойманный эл человек запивал песню, существо тут же убирало от него свои щупальца в бесполезных попытках подпитаться энергией мыслей. «Мы идем уже больше часа, а тот камень никак не приближается!» обеспокоенно заметила Хельга, показав рукой вперед. «Если мы стоим на одном месте, значит, столкнулись с излюбленным фокусом шутника Минара», сразу догадался Арсений. «Магия тут бессильна. Не время унывать», — приободрил его Талас. «Если, как ты говоришь, это фокус Минара, значит, мы подошли слишком близко к озеру Лиммы». Санторий оказался прав. Впереди из песка, подобно клыкам монстра, высовывалась гряда скалистых гор. Они словно специально были расставлены вокруг того, что следовало скрыть от непрошенных гостей. «Озеро так близко, а нам к нему не пройти?» — воскликнула рыжая ваятельница. «Мы в тупике! У кого есть идея? Зачем я доверила свою жизнь таким болванам? Почему нельзя было предусмотреть? Теперь ваша очередь петь песенку!» — перебил ее Арсений, заставив возникшего Элла Лиана мгновенно сдуться. «Магия действительно бессильна» подтвердил его слова Филискатус, безуспешно применив несколько заклинаний. Арсений протянул вперед руки и пошел в направлении гор, а стоящие позади спутники увидели, что он действительно шагает на одном месте. «Я чувствую елеоль она там!» радостно воскликнул он, но вмиг погрустнел. «Ей очень больно!» «А ты можешь ее как-то позвать?» спросил Евсей. «Это невозможно», вместо брата ответил Филискатус. Мы должны найти иной выход. Тут нет магии. Невидимая стена — плод божественного вмешательства. Божественное вмешательство? Оживилась Нарине. Минар защитил меня от магии, и на меня не действует заклинания, потому что я сама — плод божественного вмешательства. Девушка подошла к Арсению, коснулась невидимой стены, и ее тело начало расплываться, образуя что-то вроде щита с женским лицом. Затем жемчужное лицо позвало Евсея. Когда он приблизился, Нарине робко сказала «Проникни в меня, рукой». Каменный воин привычно смутился, чувствуя на себе взгляды остальных, но все же протянул дрожащую руку и осторожно дотронулся до щита. «Смелее», — прошептала Нарине. Евсей еще секунду помедлил, а затем надавил на перламутровые бусинки, и его ладонь погрузилась в пустоту за щитом. «Проход есть!» — обрадовалась девушка. «Наконец-то я для чего-то пригодилась!» Щит разросся, увеличивая отверстие в центре и образовал овальный портал. Друг за другом путешественники без смущения прошли сквозь Норине, оказавшись за границей невидимой стены. «Нужно остановиться и подумать», — сказала Хельга. «Без плана идти дальше нельзя». «А вы заметили, что здесь нет элолианов», — радостно произнес Фелискатус и тут же напустил на себя серьезный вид. Мак не ошибся. Существ, питающихся энергией мысли, не было за границей очерчены Минаром. Причем новые аллолианы здесь тоже не появлялись, из-за чего путешественники решили снять повязки. На востоке поднималось солнце. Небосход посветлел и стал голубым, но на западе, над пиками серых скал, куда не добрались лучи, сохранил оттенок глубокой синевы. Там же, где от людских глаз было сокрыто озеро Лиммы, небо казалось темно-зеленым. «У нас есть цель, а план возникнет по ходу». Заверил Хельгу Арсений и сразу вспомнил Елиоль. Она никогда не любила вникать в детали плана, предпочитая действовать по обстоятельствам. «Я привыкла продумывать свои действия», — возразила Хельга. «Ты говоришь, у нас есть цель, но в чем она заключается? Мы здесь, чтобы освободить Женевьеву? Унести с собой Елиоль? Уничтожить Минара? У нас есть только ключ, который мы не знаем, как лучше использовать». «Во-первых, Минар не догадывается, что мы здесь», — начал молодой маг. Во-вторых, он дал нам срок до утра и скоро отправится в Бантолио за ключом. А в-третьих, когда он улетит, мы освободим Женевьеву и заберем Елеоль. В твоих устах все выглядит легко и просто, задумчиво сказала Хельга. А ты можешь объяснить, почему настоящая Елеоль наше воплощение живого света, там, рядом с Минаром? Или он солгал? Елеоль одним прикосновением легко может уничтожить Минара. Что же удерживает ее? Я «Не знаю». Пыл юноша слегка угас, однако его поддержал Талос. «Арсений прав. Нам нужно где-то укрыться до рассвета». «Если ты не заметил, рассвет наступил», — недовольно проговорила Хельга. «Нужно отправить лазутчика». Выбор мог бы затянуться, но им не пришлось спорить о том, кто должен разведать обстановку возле озера. Внезапно из-за гор вырвалось солнце и устремилось к людям. Его лучи ослепляли, хотя и не грели. Елеоль! Просиял от радости Арсений и побежал к своей возлюбленной. Упав перед ней на колени, он едва не заплакал. «Как Где день нашей, нашей разлуки!» Грустно улыбнулся Лик, сотканный из оттенков света. И два из шести трепетных крыльев протянулись к юноше. «Причувствие, Причувствие меня не обмануло. не обмануло, и мы, и мы и снова, снова вместе. вместе. Я верил, что этот день настанет. Я вновь смотрю на тебя и не знаю, как передать словами то, что я чувствую. Я, я читаю, читаю это в твоих, в твоих глазах я словно умер и сейчас возродился к жизни лучше, лучше не сказать. сказать вновь ударила его грустная улыбка елеоля когда ты улетела я с ужасом понял что ты не оставила мне ни портрета, ни вещи которые касалась твоя рука а потом даже сны не дарили встречи с тобой а мне только воспоминания о нас не позволили сойти с ума от одиночества влюбленные смотрели друг на друга не говоря слов но мысли обоих казалось заставили трепетать воздух Елеоль, не проходило и дня, чтобы я не искал способ спасти тебя. Я знаю, я знаю но я вне я опасности, опасности, Арсений. Арсений. Я, я просто, просто должна исполнить, исполнить свое предназначение. предназначение. Не говори так. Арсений, Арсений. остановила его Елеоль. Нам, нам повезло, повезло как, как немногим, немногим в этом мире. мире. Нас но объединило прекрасное взаимное, взаимное чувство. чувство. Я, я люблю, люблю тебя и, и не сомневаюсь, что это взаимно. взаимно. Но я много, много времени, времени провела в размышлениях, и мне открылась иная истина приюте меня, меня учили, учили принимать те ценности, которые неведомы, неведомы или малозначимы или для обычных, для обычных людей. людей, но первостепенно для высшей силы, создавшей, создавшей все, все, что нас окружает, нас самих. Я тоже, тоже не осознавала, осознавала их раньше. раньше. Но, но, теперь... но теперь ничего не изменилось. Мы по-прежнему любим друг друга. И это главная ценность для нас с тобой. Разве не так? Ты, ты рассуждаешь, рассуждаешь не как, как божество. божество. В, В тебе, тебе не, не осталось, осталось и крупицы Элтора. Элтора. Ты, ты человек, человек который, который никогда не согласится с тем, тем чтобы обрести, обрести любовь не самое главное в жизни. Но я, я больше не человек. Для, для воплощения, воплощения живого света, света определено только, только одно – выполнить свое предназначение. предназначение. Не надо говорить о предназначении. Зачем покоряться обстоятельствам? Да, ты много времени провела в одиночестве, и сейчас тебе просто очень больно. Настолько больно, что ты готова сдаться. Елиоль, твое одиночество закончилось. «Позволь мне и тем, кто явился со мной, спасти тебя!» «Арсений, Арсений тебя, тебя и твоих и спутников ждут, ждут Минар и Женевьева. и Женевьева. Вместо ответа сдержанно произнесла Елеоль. «Минар нас ждет. «Он, Он специально, специально сказал, сказал бы, ты прилетит за ключом утром, чтобы, чтобы ты наверняка, наверняка захотел, захотел сделать по-своему!» по ты, «Ты сам принес, принес ему, ключ. ему ключ! Не, упрямь не упрямься сейчас, сейчас, а просто следуй, следуй за мной!», мной. Елеоль старалась сохранять спокойствие, но в ее голосе звучала боль и сожаление. «Послушай меня!» Не сдвинулся с места Арсений. «Я знаю, что ты веришь в судьбу. Но сейчас хоть на секунду допусти мысль о том, что мы можем просто забрать матушку и уйти отсюда. А если Минар попытается нам помешать, ты одним прикосновением успокоишь его навечно. И уже никто не захочет ради мнимой справедливости выпускать монстра из клетки. Он там не для того, чтобы ты... Чтобы ты погибла, защищая мир от зла». Арсений, «Арсений, мы не, мы можем, не можем просто забрать, забрать матушку и уйти отсюда!», и уйти отсюда. Воскликнула Елеоль. Посмотри, «Посмотри на меня, кто я!» Пройдет сотни, сотни лет, прежде чем Эллиана вернут мне прежний облик, облик или, или сделают мои прикосновения к тебе безопасными, тебе безопасными если, если такое, такое вообще, вообще возможно. Я не, я могу, не могу жить тут, тут вдали, вдали от тебя и от мира!», мира. «Сотня лет, конечно, немало», — на секунду задумался молодой маг. «Но тебе не придется ждать так долго, чтобы естественным путем, благодаря Эллианам, стать человеком. Я уверен, что есть иной способ, и я его найду. Нет, Нет ни заклинаний, не ни артефакта, не ни эликсира. Способ существует, и я найду его. Убежденно заверил ее юноша. Не слушай никого и верь мне. Арсений, я, я приняла неизбежность того, того что, что мне предначертано. Я едва я не сошла с ума от одиночества в долине, наполненной немыми существами. существами. Я, я дня здесь, здесь больше не останусь. Не останусь. Лучше, лучше принять, принять смерть, как, как свою судьбу. «Смерть? А как же я?» «Арсений!», Арсений. Умоляюще взглянула на него Елеоль. Прошу. «Прошу!» «Я не считаю свои слова пустым обещанием. Ты выглядишь, как воплощение живого света, но в глубине этого крылатого сияния ты осталась человеком, поэтому тебе больно. Ты сомневаешься не в моих словах, а в своем намерении. Ты разрываешься между желанием остаться со мной и мнимым предназначением, которое тебя заставляет выполнить. «Ради этого тебя учили никого не любить и ничем не дорожить!» «Но на самом деле ты знаешь, что человеку нужны привязанности, чтобы оставаться живым, чтобы жить ради кого-то. Живи ради меня и тех, кто любит тебя!» «Не нужно исполнять прихоть Минара!» Арсений стоял на коленях перед воплощением живого света. В его глазах блестели слезы, а крылатое сияние не торопилось возразить. «Ты прав!» Нарушила тишину Елиоли. Все не Все так, не так как, как я сказала. Минар, Минар пообещал, что, что я не погибну, я не погибну если, если помогу ему в схватке с Тубой. Благодаря, Благодаря сражению воплощение света, света лишится своей силы. И тогда, И тогда ко мне, ко мне вернется, вернется человеческий, человеческий облик. облик. Но ты же сказала... Я, я сомневаюсь в правдивости его слов. Он, Он дал, дал мне шанс, на этот шанс, шанс так иллюзорен. иллюзорен. Больше, чем ничего, воодушевился Арсений. Я отдам тебе ключ, а ты пообещаешь избавиться от мысли о смерти. Раньше ты так легко избавлялась от ненужных мыслей. Сделай это сейчас. Сможешь? Постараюсь. Арсений просветлел, и, ухватившись за тонкую нить надежды, согласился отдать Минару ключ. Хильга и Талос нетерпеливо наблюдали за диалогом Елиоли, молодого мага, однако не решались в него вмешаться. Когда же воплощение Живого Света обратило на них свой взор, Родители устремились к дочери. Хельга раскрыла перед Елеоль объятия, а Талас перестал взволнованно теребить бороду и смахнул слезу. «Доченька моя!» – прошептала мать. «Наконец-то я увидела тебя!» Елёль была перед ней, но неосязаема подобно миражу. Хельга слышала голос, а пальцы едва ощущали теплоту, исходящую от сияния. Она могла заключить в свои объятия только воздух. Елёль виновато опустила ресницы, а потом сама обняла ее пятью сияющими крыльями, а одним дотянулась до отца. «С вашим, вашим появлением, моя жизнь обрела иные краски, краски матушка. Когда мне становилось грустно, грустно я вспоминала, что, что вы у меня есть, и в душе, и в душе словно радуга, радуга начинала, начинала сиять. Как и у меня». Прикрыв глаза, промолвила Хельга, ощутив всем телом касание потеплевших крыльев. «А еще тревога за тебя». «Я, я знаю, знаю, но что, что бы не ни случилось, не случилось вытрите слёзы». Мне нужна, «Мне нужна ваша, ваша поддержка, поддержка, ваша, ваша решительность, решительность и, мужество. и мужество!» Елиолю кратко взглянула на отца и заметила его странное замешательство. Талас редко испытывал волнение, подобное тому, что охватило его сейчас. Ему легко давались длинные мудрые речи, но в эти секунды слова с трудом складывались в предложение. «Елиоль, надеюсь, ты не думаешь, что я люблю тебя меньше других?» выговорил Талас. Конечно, «Конечно же нет!», же нет. Я ни на секунду, на секунду не усомнилась в вашей, вашей любви. Вам, вам пришлось принимать нелёгкие решения. Но я, я уже, уже говорила, говорила вы сделали, сделали все правильно. Мне нужно было услышать это из твоих уст еще раз, дорогая. Талас тяжело вздохнул и добавил. «Если бы я только мог изменить твою судьбу». «Отец, я, я готова, готова исполнить, исполнить свое предназначение. предназначение». «А ты знаешь, как сделать это?» С тревогой спросил Талас. Раз, «Раз я появилась, появилась на свет, чтобы, чтобы сразиться, чтобы сразиться с, Тубой, с Тубой, то, наверное, наверное пойму, пойму когда, когда увижу его. А кроме того, того рядом, рядом со мной, со мной будете, будете вы». вы. Сантори покачал седой головой и умолк. Тогда внимание Елиоль отвлек всей подойдя к ним ближе. «Ты можешь рассчитывать на всех нас», — сказал он и представил на Рене. «Вы отлично, отлично смотритесь смотрите вместе», — улыбнулась Елеоль, заметив переплетенные пальцы влюбленной парочки. «А вот я бы не поручился за всех стоящих тут», — проворчал за их спинами Филискатус. Он переплел на груди руки и не сводил укоризненного взгляда жемчужной девушки. «Ты, Ты здесь? здесь?» Судя по возгласу, вид придворного мага удивил Елиоль больше, чем Нарине. «Это не представляет мне особой радости. Но так уж вышло, что я вынужден вам помогать». «Думаю, Думаю с, тобой с тобой у нас, нас больше шансов восстановить Тубу», Тубу. — сказала Елиоль. Филискатос гордо вздернул подбородок. «Но что случится после?» Вышел из задумчивости Талас. «Ты ведь думала о том, чем все закончится для тебя?» «Я готова, Я готова принять, принять любой исход, любой исход потому что, что больше не согласна и дня прожить в ожидании чудесного исцеления. исцеления. Его, Его для, меня для меня не будет. Не будет. А Аминар не позволит Тубе спокойно спать в озере лимы. Лимы. Нельзя, Нельзя позволить, позволить Тубе вновь, вновь разгуливать по земле, по земле крушав все на своем пути. Это ведь, ведь важнее!» Но даже, даже если мы помешаем Минару, Минару сейчас, монстр, монстр рано, или рано или поздно проснется. проснется. Нужно, Нужно одолеть, одолеть чудовище, чудовище, затаившееся на дне озера Лимы. И вы и знаете, что только, только воплощению Живого Света дана такая возможность. Минар, Минар хочет пробудить, пробудить дубу и с, и с моей помощью уничтожить это злобное божество. Если монстр, монстр все, все же поднимется, я остановлю его. его. «Но ты можешь погибнуть!» – воскликнула Хельга. «Неужели вас это остановило бы, матушка?» Заглянула в ее глаза Елиоль. «Ты пожертвуешь прекрасным чувством, связавшим тебя с Арсением? Разве ты не жестоко оставить его в одиночестве? Ради чего? Ради неведомых нам высших целей? Мы, Мы ведь не можем не трусливо, трусливо убежать. А кроме И того, того для, для Аллории, для бесконечной, бесконечной вселенной, вселенной чьи, чьи мысли я теперь могу слышать, наша, наша любовь, любовь всего, всего лишь прекрасная, прекрасная бабочка». бабочка. Если, «Если ее крылышки, крылышки попадут в паутину, в паутину то силы, силы вселенной не устремятся освободить, освободить бедняжку. Понять, понять это, сложно. это сложно». «Я не верю, что ты думаешь так же, как говоришь», твердо произнесла Хельга. «Это высшие силы заставляют тебя поверить в неизбежное». «Матушка, Матушка не продолжайте. продолжайте». Мягко остановила ее дочь. «Сейчас, Сейчас вам действительно, действительно сложно меня понять. меня понять». «Мы будем стараться», сжимая руку Хельги, сказал Талас. Они хотели бы продлить мгновение встречи с дочерью, но обстоятельства требовали двигаться дальше. Проявление истинных чувств сейчас было настоящей роскошью, которую они не могли себе позволить. Показав свою боль, они лишь навредят дочери. Никому не дано знать, что чувствует она, какими колоссальными усилиями ей дается улыбка и ободрящий тон. Елео летела над ними, дотягиваясь до каждого своим сиянием, и, подобно Зефиросу, изгоняла тяжелые мысли. Однако коснуться Арсения воплощения света могло лишь на несколько секунд. Арсений умолчал о планах относительно ключа. Это было нечестно, но влюбленный юноша стремился избежать объяснений и уговоров, на которые у него сейчас просто не хватило бы сил. Увидев Елиоль, он был окрылен, но очень скоро на смену пришло настолько удручающее чувство, что Арсений с трудом продвигался вперед. Он шел так, как будто на него налипла целое свора элолианов, Никто из путешественников не стремился с ним заговорить. Каждый отпустил свои мысли, устав их сдерживать. Дорога через низкие горы заняла чуть больше четверти часа, и спускаясь с вершины, люди увидели каменное озеро. Почти ровный овал, который полома с трудом преодолела бы в один прыжок. Издалека, напоминая городскую площадь, вымощенную крупными валунами, вблизи заслон над озером Лиммы имел гладкую поверхность. По его берегам, на равном удалении друг от друга, догоряли пять костров с зеленым пламенем. Впечатляет, погладил бороду Талас. Большая застывшая лужа грязи. Не согласилась с ним Хелька. Другие путешественники воздержались от высказываний. Можешь проявиться! крикнул Арсений, зная, что Минар где-то рядом. Мне не удалось убедить Илиоли уничтожить тебя. От костров отделилось пять язычков зеленого пламени. И, встретившись в центре озера, они обернулись высоким, покрытым густой шерстью-божеством с белоснежной гривой. Рядом с ним возникла мать Рода, скованная сеткой искрящихся зеленоватых молний, не позволяющей сделать даже шага. «Ну, раз, раз все в сборе спор... и есть, и есть зрители, зрители!» Довольно произнес Минар. Приступим. «Приступим!» Арсений нехотя отыскал в потайном кармане пряжку и еще раз взглянул на елюоль. Но возлюбленная не успела что-либо сказать. Ее остановил голос хранительницы. «Не раньше, чем луна упадет на Землю!» — взмахнула руками Женевьева, и путы исчезли. Минар растерянно взглянул на пленницу и попытался вновь сковать ее. Несмотря на его удивление, перешедшее в страх, Женевьева продолжала уверенно шагать к Арсению и его спутникам. Зеленые сгустки энергии, выбрасываемые в нее божеством, рассеивались, не причиняя никакого вреда. «Тут земля моих предков!» Не оборачивая, сказала мать рода, «Здесь ты бессилен». Подойдя к Арсению и его спутникам, Женевьева сразу ответила на все вопросы. «Я всегда храню в запасе козырь. Я не могла помешать Минару себя похитить, но я знала, что здесь, у Каменного озера, он потеряет надо мной власть. Оставим же его тут и вернемся в Бантолию». «Нет, нет матушка!», матушка. — подлетела к ней елеоль я, «Я должна остаться, остаться и, выполнить и выполнить свою, свою миссию!», миссию. «Дитя моё, тебе незачем губить себя. Озеро будет сдерживать монстра Вечность. Но, Но я не я могу, могу вечно Вечность жить, жить в долине, долине Эллианов!» Эл Минар поднялся в небо и завис в метре над головой матери Рода. «Твое Возь сердце за пятьсот лет совсем зачерствело, Ева!» Воскликнуло божество. «Даже Возь если возлюбленный вашего воплощения Живого Света останется здесь, как они будут жить? Что они станут делать?» Часами друг на друга смотреть? Изводить друг друга болтовнёй? Это, Это ничто! Ты смешон в своём притворстве, сдержанно сказала Женевьева. Тебя не интересует чья-то жизнь. А ты хочешь пожертвовать счастьем близких ради собственного спокойствия. Ты не готова рискнуть ради тех, кто заслужил право любить и быть вместе. Матушка, коснулась ее своим крылом Елиоли, Я, Я обещаю, обещаю быть, быть осторожной. осторожной. Я, не, Я погибну. не погибну. О чем ты говоришь? То, что произойдет с тобой, равносильно смерти. Воплощение Живого Света вспыхивает лишь раз, чтобы погаснуть навсегда. Ты не можешь утверждать, что Елеоль постигнет участь прежних воплощений Света. Не унимал семинар. Почему ты все время думаешь, что во всем права? Ты подсказывала Талосу, что его дочь погибнет от руки матери. Предсказание не сбылось. Признай, что ошиблась, Ева. Дай Елеоль шанс. Впрочем, ты, скорее всего, будешь уверять, что никогда не ошибаешься, не так ли? Но даже в этом случае всегда остается возможность, что она не погибнет, ведь твое предсказание относилось к Елеоль человеку, а она воплощение живого света, и на нее не распространяются людские законы. Может быть, я и ошиблась в предсказании. Судьба переменчива, невозмутимо произнесла Женевьева. Но я права в том, что скажу. Елеоля обладает способностью забирать энергию жизни и возвращать ее во Вселенную, туда, где родилась наша душа. Она появилась, чтобы сохранить хрупкую гармонию и удержать мир от хаоса, если некое существо попытается ее нарушить. Забрав его силы и отдавая их Вселенной, воплощение Живого Света уйдет вместе с этим потоком, потому что нет ничего прекраснее, чем возвращение туда, Где ты родился? И это все, чего ей следует опасаться? Рассмеялся Минар. «Матушка, Матушка Я иначе представляла, иначе представляла себе. Осторожно заговорила Елеоль, но женевьева ее прервала. Ничто несравнимо с великой радостью возвращения к нашей матери, твердо сказала хранительница. И ты уйдешь к ней, покинув наш спасенный мир. Однако выбор у нее все-таки будет, упрямо повторил Минар. Арсений, удрученно молчавший на протяжении всего спора, вдруг оживился. Он достал ключ от каменного озера и, сжав его в кулаке, произнес. Елеоль, я хочу, чтобы ты чувствовала себя счастливой. И я верю, что ты сделаешь правильный выбор». Сказав это, Арсений размахнулся и бросил пряжку в каменное озеро. Ударившись о твердый щит, ключ начал скользить по гладкой поверхности, оставляя за собой полыхающие дорожки. Наблюдая за передвижениями пряжки, люди увидели, что она выжигает на поверхности заслона древние письмена. «Читай, Ева! Назад пути нет!» – потребовал Минар. Но мать рода пошатнулась и едва не упала. Ее успел подхватить Евсей, усадив на гладкий валун. Хранительница, бросив взгляд на горящие надписи, неодобрительно покачала головой и отвернулась. «Матушка, «Матушка пожалуйста!» – попросила ее Елиоль. «Нет, я не стану подвергать опасности твою жизнь и мир пяти государств!» Минар спустился с неба и хотел к ней подойти, но путь ему тут же перегородили каменный воин и жемчужная девушка. Отодвинув их простым взмахом руки, божество приблизилось к матери рода и стряхнуло ее за плечи. «Ева, Ева хоть раз, раз в своей долгой, долгой жизни, жизни поступи не так, как хочется тебе, тебе а как, как просят, просят другие. другие. Снизойди Ева, до простых Ева, людей!» «Матушка, вы же доверяете нам!» Не стал останавливать Минара Арсений. Мать рода ответила не сразу. Она еще сильнее закачала головой и, закусив губу, постаралась держать слезы. Что она думает, никто не мог знать. Но Женевьева медленно встала и произнесла. «Я действительно слишком долго живу и привыкла слушать только свой внутренний голос. Я сделаю то, о чем ты меня просишь, но знай. Ты желаешь счастья, любимой и она будет счастлива там, где окажется. А сможешь ли ты стать счастливым здесь без нее? Может быть, я не научился любить беспривязанности, и с уходом Елеоль моя жизнь остановится. Но я верю, что бы ни случилось, мы будем вместе, — заверил ее Арсений. В его глазах не было радости, и Женевьева поняла, что он готов умереть, если не существует иного выхода. Юноша приняла решение, и отговорить его никому не удастся. Оставалось лишь смириться. Хранительница крепко сжала его руку, потом поддалась чувству и обняла. «Не сомневайтесь в том, что вы поступаете правильно, матушка», прошептал Арсений. Его слова придали сил матери рода. Хранительница смахнула слезу, и шесть крыльев на ее голове пришли в движение, поднимая над землей свою хозяйку. Женевьева подлетела к центру озера и вслух начала читать древнее заклятие, написанное по спирали. Никто не понял ни одного слова, так как письмена были на языке давно исчезнувшего народа. Хранительница, последняя, кто понимал символы, исчезающие сразу, как только она их произносила. Легкое эхо повторяло магические слова и вскоре унесло последнюю фразу, прозвучавшую едва слышно. Погасшие письмена на мгновение ярко вспыхнули, а люди вздрогнули от раздавшегося треска лопающегося щита. Трещины разрастались от центра, как паутина. Куски камня, отрываясь от общей массы, поднимались вверх и тут же сгорали, словно легкий пух, а через разломы начала просачиваться голубоватая дымка. Вскоре каменное озеро исчезло, и зору пришедших открылось озеро Лиммы. Голубым туманом оно поднялось из глубины, скрывающей спящего монстра. Горное кольцо вдруг открывшейся темницы Тубы теперь напоминало дымящийся кратер вулкана. «Я думала, что лима бесцветна!» Удивленно прошептала Хельга. «За сотни лет жизненная энергия во что-то преобразилась», предположил талас и посмотрел на женевьеву в надежде услышать подтверждение своей догадки. Но мать рода не шелохнулась. Тогда Минар, с пугающим восхищением в глазах, устремился к самой кромке озера. Он медленно опустил свою лапу в туман, затем вторую, а после нырнул в него. Люди замерли, подобно матери рода, предвкушая момент, когда он начнет пить жизненную энергию. Не заставляя себя долго ждать, Минар поднялся над туманом. Теперь он был гораздо крупнее, а его белая грива разрослась настолько, что ее струящиеся пряди заполнили большую часть пространства над озером. Божество впитывало лимму своей гривой, заставляя голубоватую дымку множеством клубящихся струек подниматься вверх. По мере того, как озеро отходило от берегов, Минар увеличивался в размерах. Внезапно горы и земля содрогнулись от резкого оглушительного звука, похожего на трубный рёв слона, только гораздо грубее и в сотни раз мощнее. Минар молниеносно взметнулся выше, вслед за ним из тумана вырвался колоссальный хобот, похожий на каменную башню, и принялся извиваться, ища то ли берег, то ли того, кто его потревожил. «Спрячьтесь где-нибудь!» — обернулась к людям Женевьева. «Быстрее!» Путешественники, очнувшись, поспешили воспользоваться советом. Лишь Арсений не хотел уходить, но взгляд Елеоль был более чем убедительным. А тем временем Туба окончательно проснулся от многовековой спячки и начал выбираться на берег. Из тумана четырьмя пиками высунулись суставчатые конечности и, согнувшись, вонзились в скалы. Затем они начали вытягивать грузное тело монстра из ямы, образовавшейся на месте озера. Та часть Тубы, которая медленно выползала на берег, напоминала бордовую бесформенную массу. Из нее, как из клетки с эластичными стенками, рвались на свободу существа, в которых можно было разглядеть очертания человеческих лиц. Они безмолвно раскрывали рты, точно кричали или пытались прокусить удерживающую их оболочку. Монстр вновь издал свой мощный рев и, выбросив вперед во щупальца, вытащил большую часть себя из ямы. В третий раз, оглашая свое пробуждение, Тубово обрал в себя хобот и поднял вверх суставчатые конечности. Издалека божество походило на гигантского головастика с пузырящейся кожей, если бы не торчащие во все стороны конечности, как у паука. Его кожа свисала грубыми складками и находилась в постоянном движении, даже когда ее хозяин стоял на месте. «Вечно пребывать во сне — это незаслуженная для тебя милость!» пролетел над своим давним врагом Минар. «Приготовься к справедливому возмездию!» Туба явно вспомнил соперника и, выпустив сразу несколько хоботов, издал рев такой мощи, что с горных вершин посыпались камни. А за камнепадом поднялся ураганный ветер, грозя вырвать из земли здоровенные валуны. Завывание стихии холодило кровь в жилах притаившихся людей. Они до боли вцепились в то, что еще удерживало их на земле и думали только о том, как бы не оказаться пленниками вихря. Так началась схватка двух монстров. Туба намеревался поймать противника или пронзить суставчатой конечностью. Для этого он убрал свои ласты и начал подниматься на хвосте, извиваясь, как пойманная змея. Минар принялся кидать во врага сгустки зеленого пламени. Уворачиваясь от жгутов и острых шипов, божество метко попадало в цель но вскоре заметила, что Дуба даже не старается защититься. Оружие соперника не причиняло ему никакого вреда. Монстр издал несколько коротких звуков, похожих на смех. Затем вобрал в себя конечности, оставив только огромный хобот. Грузной массой блюхнувшись на землю, он вызвал обрушение берегов озера. Противник не желал отступать и метнул в него сноб зеленых молний. Сияющими лентами они забегали по телу Дубы, но тут же рассыпались искрами. В ответ тот направил хобот на Минара и со свистом начал засасывать его вместе с воздухом. Минар заметно испугался и попытался отлететь на безопасное расстояние, однако оно не только не увеличилось, а начало сокращаться. «Вот и плата за самонадеянность», — хладнокровно произнесла мать Рода, окруженная защитным ореолом, уберегающим ее от камнев в неутихающем урагане. «И что теперь?» Фелискатус выбрался из укрытия, глядя, как Туба уверенно засасывает противника. «Мы можем что-то сделать». «Сейчас вряд ли», — с досадой отозвался Арсений и мельком глянул на брата и родителей Елиоль. Талас и Хельга, вцепившись друг в друга, даже не услышали его, а все лишь пожал плечами, закрывая собой на от стихии. На глазах ошеломленных зрителей Минар потерпел поражение. Многовековое противоборство закончилось, а справедливость так и не восторжествовала. Ураган в мгновение стих, и камни посыпались на землю. Поглотив соперника, Туба громко огласил победу и начал надвигаться на горы, стремясь покинуть место своего долгого заточения. «Пора!», Пора. — решительно произнесла Елеоль. Если, «Если я рождена для того, чтобы остановить тубу, тубу, судьбоносный момент настал!», настал. Елеоль! умоляюще взглянул на возлюбленную Арсений, «Задержись на мгновение!» Я понимаю, что ты не отступишь, и иного пути уже нет. Но позволь тебе сказать... Арсений, Арсений я, я рада, что, что ты всего, всего лишь человек. человек. Любовь, любовь к тебе не позволила мне стать, мне стать бесчувственным, бесчувственным оружием в руках, в руках Вселенной. Елеоль, я хочу, чтобы ты знала. Мне выпало счастье узнать тебя, когда мы еще были детьми. И еще большее счастье любить тебя сейчас. Арсений прижался к ее едва осязаемой щеке. А Елеоль обняла его прозрачным крылом. «Ты как никто, никто другой, другой знаешь, знаешь, что, что душа, душа бессмертна. бессмертна!» Уже без грусти улыбнулась Елеоль. Если, «Если людям не дано, дано воссоединиться в этом земном мире, мире их души воссоединятся в ином, в ином мы, мы будем вместе, Арсений, Арсений потому что, что я тебя, тебя люблю!», люблю. Елеоль посмотрела на остальных и задержала взгляд на родителях. «Живите, Живите с, миром с миром и будьте и счастливы! счастливы. Прощайте. Прощайте!» Едва воплощение живого света взмахнуло крыльями и взметнулось в небо, как возле несчастного мага появилась мать рода. Арсений рванулся на помощь Елиоль, но Женевьева остановила его за руку. «Я не позволю тебе погибнуть. Остановись и послушай меня», строго взглянула на него она. «Если ты веришь, что у нее есть шанс вернуться и снова стать человеком, то не смей рисковать собственной жизнью. Но я сейчас хочу быть там, рядом с ней!» «Арсений, ты ничем ей не поможешь!» а только напрасно будешь рисковать. Не нужно меня останавливать, матушка. Пальцы Женевьевы разжались, и молодой маг побежал туда, где монстр начал сбираться по горам. Елеоль приблизилась к Тубе, еще не зная, как воспользоваться своими способностями. Ведь, по словам хранительницы, она должна лишить монстра сил, забрать его энергию и вернуть ее во Вселенную. Воплощение живого света взмахнуло крылом, направив сияющую волну к монстру. Мешковатое тело тубы всколыхнулось, почувствовав прикосновение волны, и тут же выпустило черные суставчатые конечности. Вонзив их в горную породу, монстр крепко зацепился на скале, а затем высунул хобот и заревел голосом дюжины раненых зверей. Елеоль чуть отстранилась и сразу заметила, как от тела тубы отделилось нечто вроде испарения, и розовым дымком устремилась следом за воплощением живого света. Елеоль закрыла свой лик шестью крыльями, а затем раскрыла их, как лепестки цветка, и к ней потоком устремилась энергия от Тубы. Монстр пытался отмахнуться от нее жгутами, но воплощение отлетело дальше и потянуло за собой еще более мощный поток. Туба взревел сильнее, и, вырвав из скалы свои конечности, стал карабкаться к вершине. Добравшись до нее, он вновь крепко вцепился в горную породу и перебросил часть хобота за скалу. Одним, самым большим, он принялся засасывать воздуху вокруг противника. Приток тянущейся от него энергии не вернулся к хозяину. Однако открыли крыльев стали отделяться крупицы света и устремляться к Тубе. «Что происходит?» – заволновался Талас, и остальные. «Туба сопротивляется», – невозмутимо ответила мать рода. «Он стремится поглотить противника, как сделал это с Минаром, но с воплощением живого света ему не справится. Елиоль тем временем вновь сложила и распахнула цветком свои крылья. Свечение вокруг нее возросло, а наблюдавшие за поединком заметили, как в небо ударил солнечный луч. Энергия монстра устремилась во Вселенную. Но Туба не сдавался. Его хобот, продолжая втягивать воздух, начал укорачиваться и расширяться, и вскоре превратился в раскрытую пасть, затягивающую еще больше сверкающих пылинок от крыльев и лица воплощения света. «Женевьева, тебе не кажется, что монстр стал сильнее?» Вновь спросил Талос. «Откуда ему взять силы?» Арсений тоже увидел странный обмен потоками между елеоль и Тубой. Не разделяя спокойствия хранительницы, он произнес заклинание и бросил заряд магической энергии не в монстра, а в скалу. Часть горной породы мгновенно обернулась водою, отчего одна из конечностей Тубы соскользнула вниз. Не Немедленней секунды... Молодой маг повторил маневр и увидел, как вместе с его магическим зарядом к монстру устремляется еще один, выпущенный Фелискатусом. Вдвоем магам удалось лишить опоры Тубу, отчего огромная алая масса с вырывающимися из нее ликами людей сорвалась со скалы. Однако Тубу удержался на хоботе, а затем вновь вонзил свои черные пики в скалу. Маги опять применили заклинания, а Хельга, бросив взгляд на бегущих к ним Евсея и Нарине, нащупала в кармане ленту. Достав лоскут шарфа, она быстро завязала им глаза и помчалась к вершине горы. Туба, очевидно заметив, что его противников стало больше, решил от них избавиться. Он перестал вытягивать из Елиоль свет и направил хобот в сторону остальных. Арсений и Филискатус едва успели окружить себя спасительным щитом, и в ту же секунду невидимый мощный поток, своем вырвавшийся из хобота монстра, разорвал тела Евсея и Нарине, разбросав их камушками и жемчужинами по берегам исчезнувшего озера. Маги тоже не удержались на месте и упали на дно бывшей тюрьмы Тубы. Устранив помеху, монстр вернулся к поединку. Он уже не уступал воплощению Живого Света, и скопление уходящей от него энергии стало меньше, чем то, что он впитывал от воплощения Живого Света. «Казалось, еще чуть-чуть, и Елеоль придется спасаться от монстра. Я знаю, где он берет силы!» Закричала Хельга, стоя на вершине скалы и указывая на что-то по другую сторону горного кольца. «Он засасывает элолианов!» Талас и Женевьева поспешили к рыжей воительнице и вскоре смогли убедиться в ее правоте. Те хоботы, что Туба перебросил через гору, поглощали огромное стадо полупрозрачных существ. Невидимая стена с гибелью Минара исчезла. «Но почему они придают ему сил?» непонимающе проговорил Талас. «Потому что Туба, как и Минар, когда-то сами были Элалианами, Тревожно глядя на порождение человеческих мыслей, ответила мать рода. «Архис тоже когда-то был простым Элалианом. его создали мысли людей. Они, сами того не ведая, наделили его не только разумом, но и различными способностями». «Значит, я все-таки был прав, убеждая людей отказаться от поклонения божествам, которые, по сути, всего лишь паразиты», — сказал Санторий. Но как эти создания оказались здесь? Их приманивала энергия, скрытая в каменном озере. Элолианы исчезают, когда обрывается наша мысль. Но иногда они достигают таких размеров, что могут обитать какое-то время отдельно от своего создателя. Элолиан продолжает существовать, если ему удается присоединить чужую мысль к сознанию нового хозяина. «Хватит объяснений!» — воскликнула Хельга. «Лучше подумайте о том, как мы можем помешать Тубе!» Слишком поздно. Мать Рода обреченно смотрела туда, где продолжалась борьба между воплощением Живого Света и монстром. Луч, устремлённый во Вселенную, погас. И казалось, что Елёль просто пытается вырваться от затягивающего ее потока. «Этого не может быть», — прошептал Сантори, падая на колени. «Не может быть». «За год, прожитый в долине, воплощение Живого Света утратило свои силы», — сказала Женевьева. «Почему ты нас не предупредила?» — жало кулаки Хельга. «Я пыталась остановить Елеоль. Но мы должны ей как-то помочь!» Хельга вцепилась в хранительницу и стала трясти ее, как тряпичную куклу. «Жеванный хвост! Поищи в своей мудрой черепушке какой-то выход! Не верю, что ты открыла все козыри!» «Отпусти меня и дай подумать!» Хельга тут же отпустила Женевьеву и с тревогой посмотрела на Елеоль. Воплощение Живого Света еще могло сопротивляться силе, несущей ее в раскрытую пасть Тубы. Но отнятую энергию монстр возвращал себе в утроенном объеме, поглощая эллианов. Елёль слабела и вскоре уже не могла сопротивляться возросшей силе Тубы. В этот момент из ямы выбрались два мага. Хельга, едва заметив их, позвала обоих к вершине. Она нетерпеливо подгоняла магов, краем глаза поглядывая на погруженную в размышления хранительницу. Заставив Арсения и филискатуса надеть на глаза повязки, рыжая воительница указала им на стадо Элалианов. «Заклинание перемещения!» Сразу обернулся к пантероиду Арсений. «Двойной заряд!» — поддержал его Фелискатус. Однако с первого раза им не удалось осуществить задуманного. Скала не сдвинулась с места. Тогда, переглянувшись, маги начали перемещать ее частями и вскоре выстрелили на пути элолианов высокий заслон. Не пройти сквозь него. Не перебраться по нему медлительные бесформенные создания не могли. Так Туба оказался без подкрепления. Маги с Хильгой бросились обниматься, но их остановили рассуждения Женевьевы. И тем не менее Елеоль может попробовать. Хотя этого не делал никто из воплощений. Быстрее, матушка! Воплощение Живого Света открывает нечто вроде небесных врат, сквозь которую стремляется во Вселенную поток энергии. Но она могла бы перенаправить поток. Перенаправить? Я не уверена. Арсений не стал дослушивать, и, усилив свой голос с помощью магии, прокричал Елеоль. «Открой небесные врата и обрушь поток энергии на тубу! Пусть его разорвет!» На измученном лике воплощения живого света возникла слабая улыбка, и она перестала поглощать силы монстра но едва Туба это почувствовал, он с удвоенным рвением принялся высасывать из противника жизнь. Светящиеся крупинки золотой пылью понеслись в его разинутую пасть. Елюль привычно сложила крылья и, распахнув их, засияла вдвое ярче. Вокруг нее вспыхнул ореол, и от него в небо ударил широкий луч. Пронзив облака, он направился к солнцу. Но вдруг ореол начал гаснуть, а Туба сильнее разинул свою пасть. «Что мы стоим?» — толкнул Арсений Филискатуса. «Перенеси меня к ней, а затем я тебя!» «Мы можем сделать это одновременно!» Молодой маг удивленно поднял бровь, а Филискатус, обрадованный тем, что может чему-то его научить, довольно улыбнулся. Произнеся заклинание, они направили магические заряды друг на друга и поднялись над землей. Подлетев к Тубе, маги принялись его атаковать. Двойной магический заряд выбил из-под монстра опору и он опять повис на хоботах. Противники, не давая ему передышки и понимая, что против самого монстра их магия бессильна, принялись громить вершину скалы. Магические заряды оборачивали твердую горную породу то в дым, то в обычную воду. Тубе пришлось забыть про Елиоль и отбиваться от магов. Он направил свой засасывающий поток на новых назойливых врагов. Однако обратить смертоносную воронку хотя бы на одного из них монстр не успел. Нарушенная твердыня скалы начала разваливаться, и вместе с камнями Туба обрушился вниз в тщетных попытках уцепиться хоть за что-нибудь. Как только елеоль освободилась от воздействия монстра, Ореол вокруг нее вновь вспыхнул, и, получусь, небо начал стремительно опускаться с густок света, как будто комета решила внезапно упасть на Землю. «Немедленно уходите!», уходите! — услышали маги крики Хельги и Талоса. К разбегающимся в разные стороны людям присоединились и все, и Нарине, только сейчас успевшие собрать по крупицам самих себя. Туба выбрался из-под завала, почувствовав приближение потока энергии. Свет заливал все окружающее пространство, заставляя людей прикрывать глаза. Монстр напряженно вытянул навстречу свету свой хобот, но вместо вопля вырвались только хрипы и шипения. Елиоль гордо расправила крылья. Энергия Вселенной из небесных врат, пройдя сквозь неё, ударила в землю. Это был удар, от которого земля не просто содрогнулась. На месте бывшего каменного озера образовалась воронка втрое больше, а горы смело разрушительной волной. Никто не смог бы остаться в живых, если бы не магия. Арсений, опасаясь за жизнь людей, помчался к ним. Кто-то из них вовремя догадался о намерениях мага и подтолкнул остальных. Путешественники сорвались со своих мест и побежали навстречу Арсению. Маг успел окружить их спасительным щитом, и с потоком камней людей отбросила на горы. Когда вспышка света погасла и эхо унесло грохот разрушения, люди смогли открыть глаза, потирая легкие ушибы. Молодой маг взглядом начал искать Элиоль, но вокруг простиралась лишь мертвая пустыня. Тогда он поднял голову к небу и увидел звезду, только она не падала вниз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 и как волшебный эликсир, поддерживающим в нем жизнь. Он был убежден, что только земная любовь сохраняет сущность Элтера в человеческом теле. «Елиоль все-таки покинула меня». Внезапная боль заставила Арсения согнуться пополам, а следующий приступ уронил его на колени. Тело юноши начало дрожать, как от лютой стужи, стремящейся охладить кровь и остановить сердце. На его коже надулись вены и вмиг превратились в трещины, разрывающие ткани и выпускающие наружу ветви дерева. Вскоре тело юноши превратилось в переплетение древесных лиан, цепившихся корнями в грунт и устремивших свои тонкие побеги вслед улетающей звезде. В сплетении лиан вырисовывались очертания тела, и было заметно его тяжелое дыхание. Когда превращение остановилось, Арсений сделал последний глубокий вдох, И сквозь просветы между ветвей к небу взметнулись миллиарды светлячков, сливаясь в живое сияние. Этого я и боялась! Потухшим голосом произнесла мать Рода. Не хочу верить, что они покинули нас навсегда! цепилась супруга Хельга. Талос крепче обнял ее, не в силах подобрать слова утешения. Шум воды, бурлящим фонтаном, поднимающийся с одна кратера, заставил людей очнуться. Тут будет настоящее озеро подметил Талас, отведя взгляд от сияния в небе. «Мы назовем Новое озеро их именами», — с теплотой произнесла Хелька. «Считайте меня бесчувственным», — окинул остальных раздраженным взглядом Фелискатус, до да боли сжимая в руке хрустальный кулон, изображающий Доринфийскую богиню. Шнурок разорвался, и пантероид едва не потерял дорогой его сердце образ Ту тропан «Но я отправился в это путешествие не ради волшебного воссоединения влюбленных».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 Она увидела, как живое сияние догнало улетающую звезду и слилось с ней, озарив небо яркой вспышкой. Они стали единым целым. «Разве это не восхитительно?» Обнимая жену, сказал Талос. «Теперь они, часть Вселенной, смогут создавать новую жизнь, новые миры и отдавать им свой свет». Женевьева молчаливо кивнула. «Ведь теперь Елеоли Арсений будут вместе навсегда». Они покинули землю, но оставили часть своего света в сердцах тех, кому были дороги. И этот свет как будто говорил «Отпустите печали, ведь мы сейчас счастливы». С лица Хельги ушла тень, и с каждой секундой на губах все отчетливее стала угадываться улыбка.